Ожидая Шадрака Ньюболта, Эмбер сидела, обмахиваясь веером. День стоял жаркий, и она чувствовала, что ее черное атласное платье с высоким воротником прилипает к коже. Шелковые чулки, влажные от пота, плотно пристают к ногам. Наконец он вернулся, сел и отсчитал для нее золотые и серебряные монеты, сложив их стопками на столе. «Какой приятный мальчик у миссис Джемаймы. Вы согласны?» — спросил он. Эмбер не знала, что Джемайма родила, но сразу сообразила и саркастически заметила. «Так скоро? Ведь она вышла замуж только в октябре?» Он удивленно вскинул брови, потом улыбнулся и пожал плечами. «Ну да, возможно, рановато». Но вы же знаете, какие теперь молодые люди. Для них брачный контракт все равно, что свадьба. Он сыпал монеты в кошелек и вручил Эмбер деньги. Та встала и пошла к двери. На пороге она обернулась. Что-нибудь слышно о лорде Карлтоне? — Да, дней десять назад один из его кораблей вошел в порт. И моряк с этого корабля сказал мне, что его светлый скоро будет здесь. Я ждал его даже дольше, чем собирался, но больше ждать не могу. Возможно, он узнал о чуме и решил не приходить. До свидания, мадам. Желаю вам удачи. Благодарю вас, сэр. Всего наилучшего. В эти дни все желали друг другу удачи. Эмбер немедленно отправилась на причал и, прибыв туда, послала Иеремию найти лорда Карлтона. Полчаса спустя Иеремия вернулся и сообщил, что нашел человека, который был на корабле Брюса, и тот сказал, что Брюс скоро объявится. Вернувшись домой, Эмбер увидела несколько повозок, нагруженных ее позолоченными кожаными чемоданами, сундуками и ящиками, которые прежде стояли в доме. Нэн сбежала по лестнице, запыхавшись. — Сегодня утром умер человек, живший всего лишь в четырех домах от нас! — закричала она. — У меня все готово. Мы можем отправляться хоть сейчас, мэм. Ну что, поедем? Эмбер рассердилась. — Нет, никуда мы не поедем. Я только что узнала, что лорд Карлтон... Придет в порт со дня на день, и я не тронусь, пока не увижу его. После этого мы уедем все вместе. Нэн неожиданно начала плакать. — Хо, мы обязательно все заразимся, заболеем и умрем. Я знаю, мы умрем. Так и случилось с семьей на Литтл Клеменс Лейн. Они все-таки все-все умерли. Но почему вы не можете встретиться с его светлостью в деревне? Оставьте ему письмо. — Нет. Тогда он вообще не придет. он Нэн, ради всего святого! Прекрати свою панику. Ты можешь уехать завтра!» На следующий день Нэн встал очень рано и подняла ребенка, нянек, Тенси, двух служанок, большого Джона Устермана, который перешел служить Кэмбер, так как был влюблен в Нэн. По договоренности Нэн должна была отправиться в Данстейбл, и ожидать хозяйку там. Или же, если чума еще будет в городе, ехать дальше, пока не найдет безопасного места, а потом прислать записку. Эмбер дала ей множество инструкций и распоряжений. Как заботиться о ребенке, как оберегать вещи. И они уехали, помахав ей на прощание рукой. Потом она отослала на причал Иеремию но оказалось, что Брюс не появлялся. Лондон быстро пустел. Вереницы, колясок и карет каждое утро устремлялись прочь из города. На предыдущей неделе умерло уже две с половиной тысячи человек. Печальные лица заболевших чумой и заточенных в домах глядели на прохожих из окон. Похоронный звон колоколов раздавался в каждом приходе. Люди зажимали нос, проходя мимо домов с крестами. Некоторые семьи делали на чердаках большие запасы продовольствия, а после запечатывали дом, забивали все щели и замочные скважины, баррикадировали двери и окна, чтобы чума не добралась до них. Погода по-прежнему стояла жаркая, тумана не было, дождь не шел почти месяц. Цветы в палисадниках, розы, легко и жимолость Начали вянуть, а луга вокруг города стали засыхать и темнеть. Уличные разносчики торговали вишнями, яблоками и ранними грушами. Однако апельсины с начала войны стали исчезать. Все, кто мог себе позволить, покупали лед. Его откалывали еще зимой на озере или на реке и хранили в подвалах под слоем стружек и опилок для охлаждения вина и эле. Эти люди говорили о жаре так же, как о войне и чуме. Наконец эндер начала испытывать тревогу. Длинные похоронные процессии, повсюду красные кресты, надсаживающий сердце колокольный звон, прохожие, прижимающие к нос ароматические смолы или бутылочку со снадобьем, Все это, в конце концов, встревожило ее. Она хотела уехать, но была уверена, что стоит ей оставить город, как Брюс вернется в тот же день. Поэтому она ждала. темпист и Иеремия жаловались, что их так долго держат в городе. Им не нравилось часто ездить в порт. Джейн, служанка, которая осталась с Эмбер, стала хныкать и просить, чтобы ее отпустили к отцу в Кент, Эмбер разрешила ей уехать. Когда после отъезда Нэн прошло четыре дня, она попросила Темпеста и Иеремию поискать лорда Карлтона еще раз и пообещала, что если они найдут его, то каждый получит по Генее. Она знала, что если бы не обещание денег, они просто проехались бы по городу или провели пару часов в таверне и вернулись обратно. Слуги появились к полудню. Лорд Карлтон пришел в порт накануне ночью. Они видели его на причале во время разгрузки кораблей. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.